Четвертое. Из Кракова в Москву. Марина покинула Краков через 10 дней после своей свадьбы. Уклонясь от празднеств, сопровождавших бракосочетание Сигизмунда и эрцгерцогини Констанции, щепетильность Власева и новой царицы, в которой она быстро развелась, могла бы подвергнуться там новым уколам. Однако стремление молодой женщины объединиться с супругом не оправдывало его ожидания. Целых два месяца она провела в Промнике, в имении краковских епископов, где задержалась по многим причинам. Во-первых, Мнишек никак не мог управиться со своими приготовлениями под давлением многих затруднений и прежде всего денежных, несмотря на щедрость зятя. Он делал долги и за свой кредит и за счет расточительного государя постоянно просил новых пособий, опустошил даже кошелек самого Афанасия Власьева, впрочем, весьма необъемистый. Димитрий обращался к Марине с пламенными посланиями, а в ответ получал жалобы тестя и счета для оплаты. Сама Марина не писала ни слова, хотя красавица-полька умела писать. Она только приберегала для иного случая обаяние своего эпистолярного стиля, не питая нежных чувств или беспечно не проявляя их, охлаждаемое, может быть, подобно отцу, который не решался спешить с приездом разными новостями, привозимыми из Москвы вместе с выпрошенными деньгами. Дмитрий был щедр, но, по-видимому, недостаточно крепко сидел на престоле. Была и другая причина сдержанности, даже холодности. Молодой государь горел желанием скорее видеть избранницу-супругу, но тело Ксении словно из сливок. Ее красивые союзные брови не потеряли для него своего очарования. Ему приписывали и других любовниц, о чем Марина, следует думать, была осведомлена. Деньги были главным предметом забот Мнишка. Но вот трижды за время пути в Минске, Смоловичах и Борисове ему довелось благодарить зятя за новые присылки и, наконец, убедиться, что никакая немедленная опасность не угрожает престолу, который должна разделить Марина, и сандомирский воевод решился напомнить слишком на многое посягавшему монарху об уважении к нравственности и приличиям. На этот раз Дмитрий немедленно уступил, Он не отвечал, не делал признаний, но бедная Ксения лишилась своих прекрасных волос и затворилась в стенах монастыря, где, по некоторым известиям, родила сына. Приготовление к путешествию заняли три месяца, в течение которых отец Марины удвоил сумму долгов. Но он добился королевского приказа, избавлявшего его от судебного преследования на все время отсутствия и мог свободно разорять своих кредиторов. Походный караван окончательно снарядился в Самбор. Мнишек забрал с собой сына Станислава, брата Яна, племянника Павла, зятя Константина Вишневецкого, двух Торло, трех Стадницких, Любомирского, Казановского, всех представителей высшей польской аристократии. Жены обоих Торло служили Стать дамами при Марине, а Казановская сопровождала ее как гофмейстерина. В качестве Фрейлины должны были довольствоваться непредставительной, но очень преданной Хмелевской дуэньей темного происхождения. Преданность была необходима, так как путешествие считалось опасным. Духовенство занимало важное место в свете царицы. Самборский священник. Патер Памаский не пожелал расстаться со своей духовной дочерью, а к нему присоединились семеро бернардинцев, и в числе их был веселый патер Анзеринус. Мнишек предпочел бы своих любезных иезуитов, но Марина не разделяла его склонности к сынам Лайолы. Только в последний момент вмешательство Нуция побудило принять число спутников патера Савицкого которому, однако, не удалось попасть в духовники. Бернардинцы косились на него. За этими лицами следовали другие священники, готовый персонал для будущих учреждений, которые Марина надеялась воздвигнуть на землях удельного княжества, обещанного ей по брачному договору. Мирские элементы каравана дополнялись большим числом торговцев, сукончиков из Кракова и Львова, ювелиров из Аугсбурга и Милана, искавших случаи и мест для выгодного сбыта. Аптекарский помощник из Кракова вез очень разнообразный груз. В то время польские аптекари соединяли эту профессию с ремеслами кондитеров, пирожников и водочных мастеров. Станислав Калачкович вез поэтому все необходимое для изготовления превосходных марципанов искусной выделки, которые своими остроумными фигурами должны были очаровать гостей на предстоящих в Москве пирах. Давид, играющий на арфе, Сусанна, между двух старцев, немец, обнимающий куртизанку. Предприимчивый путешественник особенно рассчитывал на барыши от сбыта пера «Птицы Феникс» но его ожидало горькое разочарование, его купили всего за 20 польских злотых».